Понятно. Кому ты помогаешь? ответила она на его поспешное "Здравствуйте" и освободила дорогу. Саня протопал через прихожую, транзитно скрипя древними половицами, и ворвался в комнату, где стоял стол, заваленный остатками какой-то утвари. Среди этого металлолома сидел худенький, остролицый паренёк и совал паяльник в чрево диковинной конструкции. Друг вбеде выполил с Ани с порога. Что делаю? Комбайн, стиральная машина с цветным телевизором. У мамы проходилось корыто. Увлечённо пробормотал юный мастер и сунул паяльник в волыву. Короче, нужен звездолёт и как можно скорее, сообщил Саня, решительно подходя к столу и не дожидаясь вопроса, ответил. Сегодня, завтра в крайнем случае через 2 дня. Да вот приспособил старый велосипед и сломанную мясорубку пояснил паренёк, заглядывая в будущий комбайн. Эдик, очнись. С другом стряслась беда, закричал Саня. Что от тебя нужно, сущий пустыак? Собрать звездолёты всего-то. Эдик поднял паяльник точно жезлу. И сказал уже что-то соображая. Звездолёт так звездолёт? Тебе какого класса? Ну, мне бы самый большой, скромно пожелал Саня. Тащи материал. Может, у тебя что-нибудь осталось из детских игрушек? Старый паровоз годится? Кукушка обрадовался Саня. Пойдёт. Хорошо бы ещё стены часы с громким боем фирмы Буре, проговорил Эдик. Спросил у своего про дедушки и вновь углубился в работу. Уже к вечеру энергичный Саня принёс всё необходимое. А на другой день прибежал к Эдику прямо с завода и отныне каждый вечер сидел примостившись у краешка стола и благоговейно следил за каждым движением своего приятеля. И наконец настал час, когда Эдик откинулся с отвёрткой в руках на спинку стула и сказал: "Готово. Можешь забирать". И повёл отвёрткой, отыскивая, что бы ещё можно было такое подвинтить. Саня Едва не заплакал от разочарования. Звездолёт едва доходил ему до подбородка. Что же ты натворил? Здесь едва поместится кошка, а не то, что трое взрослых людей. Как же я теперь посмотрю в глаза Петеньке и Оскольду Витальевичу, горестно сказал Саня. Малорад, что ли? спокойно спросил конструктор. Ну это беда поправимая. Мы его вырастим. И всего-то забот. Бери звезздалёт, а и да на пустырь. По дороге этих заглянул в сарай, прихватил лопату и небольшой мешочек. Копай грядку, сказал он на пустыре. Потом он высыпал в ямку из мешочка порошок, оказавшийся минеральным удобрением. Сажай звезздалёт. И когда Не доумивающий Саня посадил звездолёд сказал. Ну вот, а теперь по утру поливай и окучивай. Да что толку, возразил Саня уныло. Это же не огуречные рассады. Всем известно, что железные вещи не растут, сколько их ни удобряй, ни окучивай. А кто-нибудь проверял это на опыте, спросил Эдик сердись. Какая ещё никто «Мы первые», — вынужден был признать сами. «Вот видишь, еще никто не проверял, а ты уже сомневаешься», — промолвил Эдик с упреком. Глава вторая, из которой становится ясно, как обычно делают гениальные открытия. «Ну вот видишь, все вышло просто». пропромотал эти кроись в карманах и гремя чем-то металлическим Только берись всегда за то, что люди считают абсурдным. Возьми и провей, наверняка получишь новое открытие. Вот «Ну, теперь-то мне всё понятно, ответил Саня и задрав голову, посмотрел на верхушку звездолёта. Свежий, ещё не сорванный звездолёт. сиял на солнце своими глянцевитыми боками, точно гигантский баклажан. Сбегаю к ликной экипаже командира сообщил Саня, еле отрываясь от величественного зрелища. Он понёсся через пустынь, ничего не замечая. А тем временем из-за старого полусгнившего сарая Высунулась голова смуглого незнакомца. Незнакомец удивлённо поднял брови, потом, видимо, понял всё и усмехнулся загадочно. Глава 3